«Да что вы такое говорите?» Лена искренне возмутилась. «Они же царя вернуть хотели!» «Заимения свои воевали!» «Рабочих и крестьян вешали!» Берестин вздохнул. Зря он затеял такой разговор. «Но ведь надо как-то начинать восстановление исторической справедливости. Сейчас так, а потом и в печати осторожно. Надеюсь, вы меня монархистом не считаете?» «Воевал я с ними до последнего, а все равно жалко. Какие там у армейских прапорщиков и подпоручиков имения, которые с имениями, те в штыковые атаки не ходили, и в Севастополе на пирсах не стрелялись. Беда тогда начинается, когда появляются люди, думающие, что только они знают, что народу нужно, и несогласных с ними без суда к стенке ставят. Но как же...» Ведь товарищ Сталин оставим пока. Об этом надо говорить в другой обстановке. И подумал, вот взять бы и привести девочку к товарищу Сталину на дачу. Через зарядье они вышли к Красной площади, и обоим уже было ясно, что идут они к Маркову в гостиницу, хотя об этом не было сказано ни слова. Когда можно было свернуть к Лене на балчук, она промолчала. А Берестин еще раньше решил, что пусть все выйдет, как выйдет. У входа в огромный сумрачный вестибюль гостиницы швейцар, похожий на адмирала Рождественского, отдал командиру честь, помня службу в гвардейской роте дворцовых гренадеров, а затем во всех классных гостиницах и ресторанах Москвы. Заботу о нравственности клиентов он не считал входящей в свои функции – Да и мистического часа двадцать три, определенного постояльцем для решения личных проблем, тогда еще не было установлено, и ночных рейдов по номерам на предмет укрепления нравственности администрация не проводила. Лена попала в роскошь люксовских номеров первый раз в жизни, и хоть старалась не подавать виду, но весь здешний бархат, ковры, карельская береза, Запах воска, которым натирали полы, китайская ваза врос человека в углу. Все приметы недоступной сказочной жизни произвели на нее впечатление. Ее выдавали только глаза, слишком уж оживленно скользящие по деталям обстановки. «Ох, а вид какой!» — воскликнула она, выйдя на балкон. Вид отсюда нравился и Берестину. С двенадцатого этажа Москва, тогдашняя, видна была, почитай, вся. А там, где сейчас был мрак, он мог представить огни и небоскребы Калининского проспекта, университета, Смоленской площади. А прямо напротив сияли недавно установленные звезды Кремля.